Глава 25. Естественно, я никому ничего не стал говорить об этой беседе: Ни Насте, ни на службе старался, делал свое дело, иногда беззвучно матерясь от самотека начинающих авторов. Впрочем, понимал, что и из них могут вырасти настоящие писатели, если не будут лениться, если не сломаются под тяжким грузом неудач. В некоторых строках я угадывал проблески настоящих талантов и радовался этому, и вздыхал, представляя, сколько преград, разочарований и разлук ждет этих молодых людей на тернистом пути литератора. И кто из них сможет выдержать весь этот путь? Я помечал эти имена, и мужские, и женские выписывал в особый премиальный список. Сам придумал такое ироничное название. Конечно, их немного было. Из десяти рукописей в одной улавливалось хоть что-то стоящее, но без гарантий. Примерно один текст из 50 вызывал желание заняться автором всерьез, тащить его, учить, наставлять. — У тебя есть талант, грешно, если ты его погубишь, и опять же без всяких гарантий. Хватит характера, не хватит, вытянет, не вытянет. Как раз над одной такой рукописью, женской, между прочим, я и корпел. Автор обозначился как Варвара Варина. Я сильно подозревал, что это псевдоним, причем пробужденный, скорее всего, Галкой Галкиной, юмористическим персонажем из рубрики «Зеленый портфель» журнала «Юность». Ладно, дурость псевдонима можно было простить за несомненный дар, но дело в другом. Стиль был неряшливой, растрёпанный, композиция рыхловатая. И это не беда, это преодолеется с опытом. Беда будет, если эта самая Варвара возомнит себя гением. А по некоторым словесным выкрутасам уже можно было так подумать. В общем, надо будет взяться за неё. Я размышлял об этом, когда раздался звонок по-внутреннему. Зав отделом взял трубку, послушал, сказал да и, положив трубку с преувеличенной вежливостью, обратился ко мне. Вас просьт приемная в лице Ларисы. — Понял? Я сунул машинописные листы в папку. И это лицо наверняка потребует от меня зайти к первому лицу. И я не ошибся. Секретарь заговорщически подмигнула, коротко кивнув на дверь. Ждет. Когда я вошел, мне сразу бросилось в глаза, что Мизин еще сдал. Не, катастрофично, нет, и даже не очень резко, но немного сдал. По крайней мере, мне это бросилось в глаза. Похудел, резче обозначились вертикальные морщины на лице. Глаза запали чуть поглубже. Тем не менее, мне он обрадовался. Входи, входи, присаживайся. Извини, на серосугощение угощение не предлагаю. В союзе мероприятия черт бы его подрал. Придется торчать в президиуме. В двух словах, работа идет. В основных инстанциях я тебя рекомендовал. Принципиальных возражений нет, и это главное. А что есть, непринципиальные? Да нет, глав рец слегка поморщился. Есть пожелание. Пусть оботрется, наберется опыта. Я на это отвечаю, что он и делает. Вот что. Во-первых, как твоя книга по заказу КГБ? Идет неплохо по графику. Угу, ты поднажми. Пусть будет с опережением графика. Это будет огромный плюс. Огромный. И во-вторых. Во-вторых, он сказал, что нам с ним надо заняться тем, что сегодня бы назвали мастер-классами. Мизин же назвал это «уроками редактора», то есть он хотел индивидуально позаниматься со мной тем, как надо работать с коллективом редакции. «Не сомневайся, я тебя всему обучу, на какие кнопки нажимать, какие струны дергать». Наверняка весь коллектив останется. Все уже так приработались, притерлись к своим местам, не думаю, чтобы кто-то ушел. Во всяком случае, костяк. Опорные сотрудники. Ну, знаешь, люди есть люди, у каждого свои плюсы и минусы. Вот мы и потолкуем об этих плюсах и минусах. Только не здесь. Чтобы лишние разговоры не плодить, у меня дома. Время обговорим. Ну, давай. И мы распростились. Еще пара дней пролетели в трудах, я постепенно стал привыкать к бешеному ритму работы, сознавая, что в течение нескольких месяцев мне это обеспечено. Я ухитрялся сочинять и писать везде, всегда, в обеденный перерыв, в очередях в гастрономии в вагонах метро. Оттачивал, запоминал фразы, врубал их в память намертво. А записывал при первой возможности. Блокноты и ручка у меня всегда были с собой, как расческа и носовой платок. Бывало, выйдя из вагона, я не спешил к эскалатору. А, присев на ближайшей скамейке на платформе станции под тормозящих и разгоняющихся поездов под техногенный ветер из тоннелей, торопливо записывал те или иные сценки из всех трех произведений. Не знаю, что в эти минуты думали обо мне окружающие. Да мне это было и все равно. На третий день в отделе незадолго перед обедом вдруг появился уже знакомый мне молодой человек с Лубенки. Тот, что возник в самый первый раз. Он улыбнулся мне сдержанно, как старому доброму знакомому. «Здравствуйте, товарищи!» — озвучил он общий привет и персонально мне. «Артемий Тимофеевич, можно вас на минутку?» В коридоре он не шепотом, но очень негромко сообщил мне, операция назначена на завтра. Приблизительное время около 13.00. Место Фили, точнее Филевский парк, неподалеку от дворца культуры имени Горбунова, будучи знаменитой горбушки, рынка видео- и аудиопродукции в 90-е и нулевые, а тогда малоизвестного ДК районного значения. «Станция метро Багратионовская. Последний вагон из центра. Мы вас там встретим». И доброжелательно улыбнулся. На мое счастье, в этот момент в коридор вывернул Мизин, спешащий на заседание. Я перехватил его на секунду, благо никого, кроме нас троих, в округе не было. «Станислав Милентьевич, вот ко мне товарищ из э, компетентных инстанций. Завтра мне в районе обеда необходимо прибыть на консультацию». Главред все понял с полуслова, и с его устного позволения на завтра в полдень я отправился на Багратионовскую. Механизм спецоперации работал как часы. Двое молодых оперов встретили меня, любезно сопроводили в машину. Между прочим, не новый, мягко говоря, заметно поддержанный «Москвич-408» серого цвета. С совершенно незапоминающимся номером типа 7965 или вроде того. Конспирация. Все продумано. Трое парней, включая водителя, вели себя совершенно непринужденно. Весело болтали, посмеивались. И я включился в эту ауру и довольно удачно. Так, мы проехали совсем немного, миновали горбушку, довоенное здание в духе конструктивизма и притормозили у большого серого жилого дома. Ну, вот тут как будто, озираясь, произнес водитель. Из купых пояснений я узнал, что агент живет в этом доме. В обед обычно выходит в гастроном и на небольшой мацион. Это у него заведено как швейцарский часовой механизм. Мы четверо страхующая группа. Вряд ли нам придется вступить в дело, но увидеть наверняка увидим. Вон он, негромко сказал один из оперов. Спокойно. Тут же откликнулся мой старый знакомый. Он был здесь за старшего. Только спокойно. ведем себя естественно. Я тоже старался вести себя естественно, хотя любопытство разбирало изо всех сил. еще бы. Бросал быстрые взгляды на объект. Ну что? Да ничего особенного. Самый обычный пожилой человек. В драповом пальто с цигейковым воротником. В какой-то довольно потёртой темной шапке. Разве что довольно высокий этот, явно за 180. он и сейчас-то не маленький, а в те годы во время войны выглядел просто очень рослым. Ребята, внимание. Скомандовал старший, все подобрались, не теряя естественных поз. Впрочем, наша подстраховка не потребовалась, Из столь же незаметных бежевых Жигулей копейки стремительно вырвались трое спортивного вида молодых парней. Подскочили к ничего не подозревающему прохожему со спины. Мгновение, и он упакован без малейших повреждений. Разве что шапка слетела с лысой головы. Еще мгновение, и он в жигулях двое блокирует его с боков. Третий прыгнул на правое переднее сиденье. Я успел увидеть, как задержанному небрежно нахлобучили на голову его ушанку. Вас 2101 сорвался с места, быстро набирая скорость. Потом я узнал, что задержанный в машине совершил попытку суицида, вмиг пресеченную бдительными сотрудниками. При нем оказалась ампула с ядом, весьма хитро вшитая в лацком пальто. Руки его были надежно зафиксированы, и он отчаянно попробовал укусить этот самый лацком. Но опытные опера в раз поняли, в чем дело, и не допустили самоубийства. Ещё позже я видел и слышал его, присутствуя при допросах под видом сотрудника. Разрешили. Разумеется, мне важно было понять психологию такого типа. И главное, что я понял, что арест, несмотря на шок, несмотря на отчаяние, впоследствии принес ему странное облегчение. Больше 30 лет он жил в адском напряжении. Каждый день ждал, что либо арестуют, Либо кто-то выйдет на связь условным сигналом. «Бывало, казалось, или с ума сойду, или усну и не проснусь», — откровенничал он. Также откровенно признался, что на связь так никто и не вышел. И я видел, что не было оснований ему не верить. Честно сказать, после пары допросов я его больше не встречал и не знаю, что с ним сталось. Мои кураторы на сей счет молчали, а я посчитал излишним проявлять любопытство. А еще честнее, мне это было уже неинтересно. Психологический портрет был ясен, а это главное. С этого момента мой шпионский триллер понесся аллюром. Нет, задач в проблемы сюжетных и стилистических решать приходилось множество, но это были не те проблемы, перед которыми встаешь в тупик. А те, которые хочется решать с азартом, брать как барьер. И два других романа при всем огромном объеме работы шли неплохо, даже хорошо. Мой зеркальный Виктор Савельевич Рос превращался в живого человека со своими привычками, достоинствами и недостатками. Он запоздал, задумался о смысле жизни, понял, насколько эта жизнь больше нас, затосковал и стал чувствовать, как затхлый мир вокруг него проснулся и начал странно меняться. С берды Мухамедовым я держал контакт через Мизина. Материал, переданный мне в Ашхабаде, отработался. Новые порции привозили какие-то незнакомые мне люди, они же, естественно, везли подарки. Коньяк, икру, осетрину, даже дыни. Откуда они брались на исходе зимы, неведомо, но брались. На квартире у главного мы не раз вкушали коньяк, заедали немыслимо ароматной дыней, и Мизин раскрывал передо мной редакционную подноготную. Учил, как держать в ежовых рукавицах сложный творческий коллектив, как строить индивидуальный подход к тому или иному сотруднику. Мне он говорил, что в верхах вопрос о моем назначении практически решен, и главное теперь мне самому не сделать глупость. Но я и не сделаю. Роман про затаенного агента должен стать самым эффектным моим плюсом. Берды Мухамедов или Курбан или еще кто-то звонили Станиславу Мелентевичу регулярно, и я видел, как мрачнеет многоопытный редактор. Нехорошие дела там творятся, делился он со мной на наших мини-уроках. Уже я-то знаю эту среду, по недомолвкам все могу прочитать. Боюсь, дело добром не кончится. И как в воду глядел. В один чудесный, светлый день в начале апреля, когда исчезали с лица земли последние снега, небо ярко синело в недостижимой высоте, из Туркмении пришло страшное известие. Берды Мухаммедов погиб в автокатастрофе. Следствие было проведено на самом высшем в республике уровне. Вынесло вердикт нарушение правил дорожного движения. А уж так это или не так, видимо, навсегда останется тайной. Что делать с рукописью? Мизин хмуро сказал. Погоди, я посоветуюсь где надо. Где это надо, я не знал, но через пару дней шеф сообщил, что принято решение печатать роман в соавторстве. Под моей фамилией и Берды Мухамедова. Причем первую часть можно сдавать в набор уже сейчас. Некто очень влиятельно и продавливает скорейшее издание этой книги. Несколько дней подряд мы с Глафредом вычитывали, правили, перепечатывали текст. Упахивались его никуда. Но все сделали. Рукопись ушла в набор. Это было накануне майских праздников. Весна ликовала солнцем, ясным небом, буйным цветом яблонь, черемухи, и сирени. И, увы, никаких уже сомнений не было, что Мизен тяжело болен. Да что там, скажу правду безнадежно, Что это какая-то онкология, вероятнее всего, желудочно-кишечный тракт. Но ни разу мы с ним не тронули данную тему. Табу. Нам все было предельно ясно, да не только нам. И коллективу, и руководству. Не за горами тот день, когда... Но до того я успел закончить политический детектив, немного переименовал по сравнению с рабочим названием, усилив обличительный пафос. Подручные смерти ⁇ это, естественно, про Ягервальда, которого вытаскивают из забвения новые хозяева, заставляют идти на преступление. И, естественно, это кончается разоблачением и заслуженным наказанием. Рукопись, вероятно, побывала на самых верхах комитета, поскольку ей немедленно дали зеленый свет. Вышла в рекордно короткие сроки. И взорвала литературный мир. Да, разумеется, могучая поддержка комитета была обеспечена, и это сыграло роль. Но важен не процесс, а результат. Философски рассудил я. А результат на лицо. Я обрел всесоюзное имя. Ну и книжка-то вышла неплохой, что там говорить. В эти дни Мизин по состоянию здоровья ушёл с должности главреда, оставшись в штате журнала старшим консультантом. То, что его преемник я, уже давно перестало быть секретом, хотя открыто никогда не провозглашалось. Но умелой редакторской рукой Станислав Мелентьевич подготовил коллектив к своему непреклонному решению. И возражений, по крайней мере наружно, ни у кого не было. Никто не уволился, все остались на своих местах. Официально это произошло в середине лета. Приехал чин из Министерства культуры, еще один из Союза писателей зачитали официальную бумагу. Мизин был уже очень плоховат и выглядел тенью себя прежнего. Но держался твердо по-мужски и никому не позволил ахов, охов, слез, соплей артемий тимофеевич продолжение меня надеюсь это всем ясно твердо заявил он мы с вами вместе много лет и все знают мое слово закон так вот вам мое слово новый главный редактор прошу любить и жаловать или же подыскивать себе другую работу но я надеюсь этого не будет так я оказался в кресле главного редактора уроки мизина очень мне помогли Несколько дней мне было ни до чего, кроме приема дел, а потом я как-то одним разом набросился на роман всей жизни и завершил его. Кстати, он подвергся переименованию. Я придал названию императивный посыл. «Небо, подожди!» Вот так. Естественно, первым делом я показал рукопись консультанту. То есть Мизину. А вернее, он сам попросил, хотя был уже очень слаб. Прочитав, сказал. Поздравляю, едва прикоснувшись к моей руке, уже не в силах пожать. Немного завидую, ты смог сделать то, чего не смог я, но... Не пропустят, улыбнулся я. Пожалуй, бледно улыбнулся он, но мы хитрее сделаем. Распустим слух о новой вещи главного редактора, существующей в рукописи. Пусть сарафонное радио разнесет, а дальше уж ты подключай своих друзей с КГБ. Всё-таки опыт — великая вещь. Умных он делает мудрыми. Мизин скончался в такой чудесный ясный день ранней осени, когда кажется, что раздвинулись границы мира. И едва прошли похороны, поминки, как мне позвонили мои кураторы. «Было внушительно сказано. Ваш дом сдан в эксплуатацию. Просьба заехать за ордером». Когда я положил трубку, Настя смотрела на меня с таким пытливым интересом, словно видела первый раз в жизни. «Кто звонил?» — спросила она. Я улыбнулся. «Для нас с тобой, можно сказать, судьба. Смогли мы ее оседлать, как мустанга, как считаешь? Тебе видней». Дипломатично согласилась она. — Мне видней, — согласился я. — Тогда собирайся. Едем смотреть, куда же мы с тобой заставили ее нас привести Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.